Для князя Курбского не жалели ни свинца, ни пороха, ни оружия всякого, хоть тревожно было на других окраинных рубежах. Даже тюфяки и дальнобойные пищали послали князю Федору, сняв с берега Оки и Псковских крепостей. Тюфяки — краткоствольные пушки конической формы для веерного разброса картечи, дробосечного железа. И товару много дали, чтобы торговать с вагуличями и мирах князцов одаривать. Великокняжеские гонцы поехали к Волагжанам, к Вечегжанам, к Вымечам и с Исоличем с наказом, чтобы по весне были готовы в поход. И в Чердынь на Каму реку, что притоками своими за камню цепилась, тоже гонец поскакал. Вот Чич Чердынский Матфей уж ответ прислал. Ждет де, готовится к приему судовой рати и своих людей для похода снаряжает. Казалось бы, все сделано, как подобает. И вдруг первая весть о неблагополучии пришла от Геронти. Пришел к великому князю Данила Дмитриевич Хомский, митрополитчий любимец, И неловко переминаясь на кривоватых ногах, принялся нанизывать бусинки безлик равнодушных слов, всем видом своим отрешённым являя, что слова эти не его, а митрополит Геронтия, а сам он лишь тем озабочен, чтоб передать доподлинно. Святой отец благословение тебе государь шлёт. А речь святого отца такая: от епископа великопермского филофея человек пришёл священник Арсений и наместник Устюжский Пётр Чле один с ним своё же слово прислал князь Фёдор Курбский будто похваляется что не ради государева дела в Сибирь пойдёт но богатство ради охваляется княжество себе твоевать по более, чем прежнее, Ярославское, и иное творит недобро. Шилника Андрюшку мишнева, чтобы с твоего государь ведомо пограбил волость и емчу в Двинской земле, князь Фёдор из Поруба Смовольно выпустил и своим совечечком взял. Шилника от старинного слова шильничить обманывать плутовать обманщик плут владыка философей предостерегает если войдёт князь фёдор в сибирскую землю прямой войной то не обращение к вере христианской во гулячи и иных языческих народов случится но кровопролитие непистанное пагубность ей для церкви и для твоих государд державных дел сам же митрополит Геронтий просит тебя смири Фетьку Курбского или другого воеводу в Устюг пошли Иван Васильевич понимающе внул усмехнулся понятно истинная причина геронтия в рождении о делах веры заботится митрополит Как бы князь Фёдор кровопролитием в Аголича от креста не отпугнул, но и ему, великому князю, есть о чём задуматься. Спасибо, Геронтию за предупреждение. Так и сказал Даниле Хомскому. Благодарствую от меня святому отцу. Передай, что не с мечом карающим, но с крестом и миром пойдёт судовая рать в сибирскую землю. А человека от епископа Филофея пусть к моим дьякам проводит для расспроса. Ну, ступай, ступай. Князь Холмский попятился, непрерывно кланяя, скрылся за дверью. Иван Васильевич долго смотрел ему вслед. Нет, не верит он до конца князю Данили, хоть и допустил его в Боярскую думу. 7 лет назад девел Денила клятвенную запись служить честно и не отъезжать ни к какому иному государю. Поручителей нашёл знатных самого митрополита и боярина Воронцова, и заклад был оговорен немалый 250 рублёв. Вот полной веры ему нет. Может от твоет, что числится холмский в любимцах у Диронтия. Шатает смеж княжским двором и митрополитчим. Ну, по правде и сам великий князь и подсказал Холмскому, чтобы чаще бывал у митрополита и обо всем, что там услышит, дикам пересказывал.